«В этом году, — мечтал Серж, — на Рождество мы уже не сможем выбраться в Европу, но в следующем обязательно. Куда бы ты хотела, в Париж или в Рим?» «Никуда я в следующем году на Рождество не попаду». «Почему?» «Потому что я беременна!» Я завопила от боли, Серж так сжал мои пальцы, что они чуть не хрустнули. Я отодвинулась от него и стала трясти пальцами в воздухе, едва не покалечил меня. «Прости, Кэти, прости!» Молния все-таки ударила, но поразила не меня. Куда подевалось умение Сержа владеть собой? Лицо его побелело, вытянулось. Он выглядел растерянным, глуповатым и... и безумно счастливым. «Кэти, ты подаришь мне ребенка?» Он попытался взять мои руки в свои, но я их спрятала, и отодвинулась в сторону. «Почему это тебе?» — пробормотала я. «Нет, конечно, нам, нам. Я плохо выразился». Серж поднялся и стал лихорадочно ходить по комнате. «Кэти, а ты можешь родить не одного, а нескольких детей? Не сразу, естественно, а постепенно?» «Ага, постепенно. Серж претендует на моих детей». Он уже насчитал двух мальчиков и двух девочек. Я никогда не задумывалась о таком количестве. Но братик и сестричка это, кажется, здорово. Господи, куда меня несет? Тут хоть бы одного родить. «Перестань мелькать у меня перед глазами», — сказала я. «Не могу сосредоточиться и подумать». «Ты хочешь подумать, как мы оформим гражданский брак?» Серж присел на диван рядом со мной Я осторожно взял мои руки. Значит, речь идет о гражданском браке. Впрочем, минутку он мог сказать одно, а думать совсем другое. Что ты имеешь в виду, говоря, оформим гражданский брак? В ближайшее время пойдем в мэрию и оформим гражданский акт. Настолько и ждали в мэрии. Это место называется ЗАГС. А гражданский брак, когда люди живут, не расписываясь не расписываясь, нам не подходит». «Почему?» Серж молча смотрел на меня. «Такой всех детей у меня заберет и материнских прав лишит. Нет, это и его дети одновременно, конечно. Кэти, ты пойдешь со мной в ЗАГС, даже если мне придется тебя изнасильничать». Увидев, как вытянулось у меня лицо, Серж выругался, дьявол. Я имел в виду на поводке, как Рея. Я почти тебя не пугаю. Это почти предполагало обман, шантаж, подкуп и прямое насилие. Словом, действий исключительно заманчивые, коль их выполняет Серж. «А я тебе подарочек купила. Отгадай, какой?» «Подарок. Это замечательно» но не пытайся сменить тему разговора, Кэти. Мне надо подумать. Я опустила глаза, чтобы не быть уличенной в благородном желании помучить суженого. Если быть откровенной с самой собой, то я получила то, на что в глубине души рассчитывала. Но обидно сдаваться быстро. Вот медведи, например, начала я, но Серж перебил. «Кэти, мы не медведи. Ты не найдешь аргументов против. Как я не могу вместо тебя...» Он не нашел слов и показал на свой живот, прижав к нему руки, а потом отведя их вперед и показывая большое пузо. «Очень доходчиво», — похвалила я. «Значит, ты согласна?» «С чем?» — тянула я время. «Кэти, не зли меня, пожалуйста, когда я могу быть таким счастливым». Серж достал из чемодана маленькую бархатную коробочку. Он открыл ее и протянул мне. Внутри лежало кольцо с бриллиантом. «Совершенно равнодушно к драгоценностям», — вырвалось у меня. «Очень хорошо», — он вытащил кольцо и надел на мой палец. «У меня будет выгодная жена и экономия денег». «Кэти, я не хочу и не могу принуждать тебя говорить, что ты любишь меня». Ты никогда этого не сказала, и... и, и не важно. Моей любви хватит на двоих, троих, на, на целый полк. Так сложились обстоятельства, для меня они сложились очень счастливо, что мы должны пожениться, потому что у мужа больше прав и возможностей оберегать свою жену, потому что женщина в семье более оборононосна. Тьфу ты, ну, похожее слово потому что дети должны иметь настоящего отца, потому что, дьявол, есть тысячи причин, по которым мы должны пожениться. Даже если ты не испытываешь ко мне... Я испытываю. Что? Серж опять попытался сломать мне пальцы, но вовремя спохватился. Кэти! — простонал он. В моей жизни было немало сложных моментов, но, кажется, я никогда не нервничал так, как в эту минуту. Я люблю тебя, Серж. Я хочу выйти за тебя замуж и готова родить тебе детский сад. Серж прикинулся глухим и заставил меня повторить это десяток раз. Я сказала ему на правое ухо, потом на левое. Я сказала по очереди его глазам, его лбу. Я прошептала его губам. Он всегда добивается того, что хочет. А я еще норовлю действовать, с перевыполнением плана. Наверное, я никогда не привыкну, что моего мужа в жизни зовут не Серж. Даже в ЗАГСе, когда заведующая строгая и проникнутая важностью момента женщина спросила меня, хочу ли я взять в мужья Александра Хворостова, я быстро ответила «нет». Потом, конечно, поправилась «то есть да, хочу». Серж хитро улыбнулся, а заведующая решила, что он берет в жены девушку с приветом.